Так Горлицкий заявил, что перевозки гребцами вещей Шумахера к Сутову, сказал ему комиссар Камер. Комиссар Камер сослался на копииста Носова. Копиес Носов, поколебавшись, сообщил, что о том говорили академические гребцы, мол, ночью от Шумахера к Сутову ящики носили. Гребцы, на которых Носов показал Сказали, что они от Шумахера никогда никаких ящиков к Сутову не нашивали. Токмаде, прошедшего всего лета, перевезли они из-за Невы реки от иноземца, а как его зовут, не знают, к означному Сутову с фарфоровую посудой два ящика. И потом, где объявленные комиссар камеры, копеист Носов, спрашивали у них, что не от Шумахера ли он и ящики носили на что дим они сказали что они никогда от шумахера никаких ящиков не нашивали аукционист сутов подтвердил слова гребцов после чего камеры носов оправдываясь признали показания гребцов справедливыми а теперь посмотрим как рассыпались главные пункты обвинения пункт номер первый из двадцати четыре тысяч девятьсот рублей Ежегодно осигнуемых Академии Шумахер чинил ненадлежащие расходы, а какие именно не уточнялись. Комиссия предположила, что доносители под надлежащими расходами разумеют выплату жалования. Шумахер сослался на указ Петра Великого, из которого следовало, что та сумма определена на содержание Академии, а не так, чтобы одним служителем. Первый пункт отпал. Пункт номер второй. Шумахер с 1727 по 1742 год за счет Академии держал у себя четырех лакеев, которые, хотя числились смотрителями кунсткамеры, на работе не появлялись, но жалование 24 рубля в год получали исправно на том, Шумахер сэкономил, то есть украл у государства 1440 рублей. Комиссия проверила документацию по найму четырех работников. Она сохранилась и соответствовала общим правилам. Расписки в получении лакеями денег оказались в наличии. Что касается службы этих лиц у Шумахера, то тот пояснил, что они прислуживали ему, когда в кунсткамере работы не было за особую плату. Трем он платил по шесть рублей в год, а четвертому принятому в услуге в текущем году выдан лишь два рубля сорок копеек. Вызванные на допрос лакеи подтвердили слова Шумахера. Конечно, не исключено, что советник подговорил своих людей, однако представленные им доказательства, безусловно, перевешивали ничем не подкрепленные утверждения доносителей. Пункт номер три. Шумахер с 1724 по 1742 год брал из академической казны на обслуживание посещающих академию гостей по 400 рублей в год, обосновывая это словесным указом Блюментроста. Однако эти расходы не могли превышать 10-15 рублей в год, значит советник прикорманил 7200 рублей. Комиссия проверкой установила, что указ не Блюментроста, а Петра Великого от 28 ноября 1724 года записан в журнале рукою лейб-медика. Все расписки Шумахера в получении денег сохранились. Сам Шумахер уверял следователей, что деньги использованы исключительно на покупку угощения, напитков и прочие подобные траты. Так как доносители не знают о существовании письменного варианта указа, то и в этом вопросе больше верят Шумахеру. Они пункт номер четыре. Шумахер покупное для Академии вино брал к себе в дом для домашних расходов. Подтвердить это может и стопник Ефимов. Кроме того, сохранились хозяйственные книги, правда без шнура и печать. Стопник Ефимов показал, брал ли Шумахер к себе вино, не ведает подмастерье греков, книга без шнура и печати имелась. Новый июнь 1732 года отдано купцу Федорова, которого уж нет на свете. Других книг грекову не выдавали, поэтому и отчет об использовании вина отсутствует. Шумахер признался, что брал у подмастерья грекова с 1738 по 1741 год 15 анкеров вина на 109 рублей. Кроме того, брал спирт и вино для Остермана и на академические нужды, угощал солдат и привезенных на праздник 1740 года черкесов, татар и прочих еще на 33 рубля. Это чрезвычайно важный пункт, свидетельствующий о невиновности Шумахера. Ведь если бы советник, зная об отправленных нижними чинами в Москву обвинениях, готовился оправдаться по ним, он без труда выработал бы с Ефимовым и Грековым на всякий случай единую версию. Кстати, весьма необходимую для Грекова, который не вел журналов по расходу вина, и тогда никто не сумел бы подтвердить правоту доносителей. Но нет. Шумахер, явно не ведая, что скажут Ефимов и Греков, честно отвечает на очередной четвертый вопрос. Похоже, советник не лукавил в письмах к Штеллену летом 1742 года, когда писал о своей чистой совести. Пункт номер пять. Шумахер с 1728 по 1741 год нанимал для Академии за 150 рублей в год двор какого-то инспектора Маракасы и жил в нем. А инспектор сей никому не ведом, инспектор подставное лицо, и шумахер заплатил сам себе 1950 девятьсот пятьдесят рублей. Комиссия установила, что по сохранившимся в архиве канцелярии документам и распискам с 1734 семьсот тридцать года арендой двора занимался также президент Блюментрост, а деньги тысяча семьсот пятьдесят рублей взяты доверенным человеком Маркасы кухмистром Юрием Патоном, из которых 150 рублей выданы Шумахеру. К сожалению, расписки за 1728-1734 годы утрачены. По словам Шумахера, 150 рублей он получил на ремонт здания. Пункт номер шестой. В сентябре 1741 года Шумахер купил двор Мараксы для Академии за 1200 рублей а так как Маракса личность выдуманная, то и эти деньги советник присвоил. Комиссия установила, что, согласно сохранившейся расписке, двор продал и деньги взял Юрий Патон, который и сам на допросе подтвердил все, заверив, что деньги переданы Мараксе. Пункт номер седьмой. Шумахер нанимал для академических служителей дома Техменива и Полевого по завышенной цене за 150 рублей служители в них ставились для виду, и дров и свечей туда не отпускали. Комиссия по документам установила, что двор Тихмениево с 1736 по 1738 год нанимался за 100 рублей, а с 1738 по 1741 год за 120 рублей в год, по определениям президента в Академии. Двор Полевого с 1728 года по 1 марта 34 года снимали за 50 рублей в год, в них жили реальные люди, и им выдавались дрова и свечи. Однако из-за их жалований стоимость припасов не вычиталась, ибо жалование было невелико. Пункт номер 8. Шумахер содержал с 1736 года для Академии шлюпку с грибцами. Стоило все не менее 200 рублей, Пользовались шлюпкой лишь советник и члены его семьи. Шумахер заставлял грибцов и истопников Академии в доме своем работать по снаряжению Шмидта. Комиссия установила, что шлюпка куплена в 1735 году. Все расходы на нее составили с 1735 по 41 год 1078 рублей и ездили на ней как президенты Академии, так и академики. А когда одной шлюпки не хватало, то нанимали другие. С 1735 по 1742 год на найм израсходовали 54 рубля. А чтоб с домашними той шлюпку советник Шумахер удовольствовался, в документах не показано. Надсмотрщик Шмидт сообщил, что ни гребцов, ни Истопников на работы в дом Шумахера не наряжал. Пункт номер девятый. Рассмотрение девятого пункта, как и всех остальных, не состоялось. Как писал Нартов в донесении на имя Ее Величества в апреле 1743 года, челобитчики по первым восьми пунктам в похищении им, шумахером, казенного интереса доказали. По прочим же пунктам, видя поступание комиссии не по силе указов, но по паноровке к Шумахеру в доказательство не пошли, а на только комиссию недовольстве. Внезапное нежелание свидетельствовать по оставшимся 27 пунктам объясняется просто. По первым восьми статьям доносители обвинили Шумахера в растрате семьсот девяносто рублей, не считая жалких 109 рублей, в которых тот сам неожиданно признался. По девятому, тридцать восьмому пунктам украденными считалось двадцать семь тысяч сто восемьдесят рублей, но быстро обнаружилось, что и зонах двадцать тысяч пятьсот пятьдесят четыре рубля это невозвращенные кредиты Академии и книжные лавки, которые на казнократство никак не списать, разве что на худое управление канцелярией. Сумма, висевшая на шумахере, мигом сократилась до шести тысяч 626 рублей, и, по-видимому, советник без особого труда оправдался за них во время допросов. Нартов с товарищами осознавали, что терпит крах. Им нужно было затянуть следствие, чтобы забросать комиссию очередной порции компромата на Шумахера, и они замолчали. Комиссия, сколько ни предлагала им представить доказательства своей правоты, всегда встречала категорический отказ. Даже такая строгая мера, как арест доносителей, не дала ожидаемого эффекта. 38 пунктов россиян уже не интересовали, потому что вскоре родились новые. В чем только Шумахера не винили. Иван Горлицкий пенял Шумахеру за то, что российского народа ученых людей для наук никого не сыскалось. Причем сам ответить на вопрос, а есть ли достойные, затруднился. Никита Попов, заметив в типографии перерасход бумаги, тут же приписал Шумахеру подлог. Тауберт с разрешения Головина 11 октября взял из канцелярии письма с сообщениями для санкт-петербургских хитомостей и попросил сторожа Данилова отнести пакет в типографию, когда об этом узнали комиссар Камер с товарищами. Унтер-библиотекаря немедленно заподозрили в тайном потворстве Шумахеру. анартов Нартов с Делилием, воспользовавшись Аказией, пошли дальше. Опечатали архив конференции, а заодно и шкафы географического департамента с ландкартами. Потом комиссии академики четыре месяца добивались от строптивого Нартова снятия печати, а тот, откликаясь на уговор о Делили, сопротивлялся. До тех пор, пока члены комиссии в сопровождении профессоров лично не пришли в малый зал конференции. Но и тогда Делиль попробовал переубедить вельмож. Там, мол, лежат дела, подлежащие до канцелярии, а не до конференции. «Хорошо», — ответились следователи, — и позвали караульного офицера, чтобы запечатать архив печатью следственной комиссии, а французу посоветовали как-нибудь настроиться и поискать вместе с коллегами потребное ему, после чего оставить архив и департамент в покою. Далиль тут же отступил, предпочтение откладывать с распечатыванием многострадальных комнат. Кстати, заветные ландкарты в географическом департаменте, Наверняка подали кому-то из заговорщиков, уж не далилю ли. Идею обвинить Шумахера в переправке секретных карт Камчатской экспедиции из арестованного архива Остермана за кордон. Доносно строчил подмастерье Андрей Поляков, советник карты якобы переслал тайно за море. Шумахера вызвали на допрос, и тот по простоте душевной молвил, «С тех ланд -карт Не за море, ни же в России копии никому не сообщал, но по скопировании со взятых из комиссии бастерманы те ланд карты отданы были для содержания секретного профессору Винсгейм. 18 января 1743 года комиссия провела очную ставку. Винсгейм принес пакет с ланд картами. И гравер в присутствии шумахера нартовые делили признал что это тело ант о которых он доносил однако в тот же день все ознакомились с ответом шумахера и узнали о копиях спустя месяц человечки в один голос стали обвинять шумахера в пересылке за рубеж копий ландкарт впрочем к тому времени члены комиссии разобравшись в сути дела почти утвердились В окончательном вердикте Шумахер не виновен. У доносителей доказательств вины советника нет. В переписке Шумахера, изъятой 7 октября, тоже ничего преступного не содержалось. 14 декабря 1742 года сановники предложили Нартову и Делилю удостовериться в том. Нартов от изучения писем уклонился, и 18 января, 1743 года, согласился с мнением следователей. Ввиду отсутствия серьезных улик, обличающих подозреваемого, 28 декабря Головин, Юсупов и Игнатьев распорядились Шумахера из-под ареста освободить. Однако для того, чтобы совершенно оправдать чиновника, Необходимо было иметь на руках итоги финансовой и имущественной ревизии Кунсткамеры, кабинета, Библиотеки и Книжной палаты. В книжной лавке обстоятельная опись сочинялась с 9 ноября 1742 года по 19 августа 1743 года, после чего прапорщик Рассохин, человек Нартова, в присутствии ассессора мелисину и караульных офицеров приступил приему всего хозяйства. В Минском кабинете вельможи лично выясняли сохранность всех монет и драгоценностей до 12 октября 1743 года. Устали так, что от исследований консткамеры и библиотеки категорически отказались, передоверив всю миссию будущему президенту. Да и по времени столь хлопотное мероприятие могло продлиться несколько лет, а выдворившийся в Академии беспорядок требовал принятия какого-то решения незамедлительно. В принципе, в докладе от 20 марта 1743 года комиссия собственную позицию на сей счет изложила «На Шумахера возвели на праслену». И чем дальше продвигалось следствие, тем увереннее звучал ее главный вывод. Так что с весны 1743 года В академии уже мало кто сомневался в том, что реабилитация советника обязательно рано или поздно состоится. Понимал это и адъюнкт физического класса Ломоносов. Михаил Васильевич Ломоносов, по-видимому, встретил академическую революцию со смешанными чувствами. Все-таки Шумахер покровительствовал ему на пути к желаемому профессорскому рангу. Но 7 октября советник очутился под арестом и вряд ли в дальнейшем мог посодействовать карьере талантливого ученого. Зато взявшая под контроль канцелярию команда Нартова, наверняка не прочь будет увидеть в лице Ломоносова достойного кандидата на звание первого русского профессора. В общем, поколебавшись день-два, помор примкнул к Нартовцам и активно принялся помогать им в наведении порядка в академии. Андрей Константинович велел молодому человеку, имевшему право участвовать в академическом собрании, присматривать за опечатанным архивом конференции. Тот исполнял поручение с огромным рвением. В первый же день, двенадцатого октября 1742 семьсот сорок второго года, адъюнкт, выдавая господину Винсгейму с разрешения комиссии, сановники сперва самоуправство токаря одобрили, протоколы конференции 1735 и 1737 годов нарочно унизил профессора. Забрал у него полпачки белой бумаги, долго нумеровал листы в подшивках, придираясь по мелочам, опечатал связку дел, так что из нее малого лоскута вынуть нельзя было, и посоветовал астроному поменьше заниматься архивом конференции и составлением генеральной карты. 14 октября Ломоносов вместе с переводчиком Горлицким прервал заседание академиков под предлогом осматривания печатей, а когда те просили не мешать, позвал Михаила Стаматиевича Камера, который отчитал ученых за срыв ответственного мероприятия. В дальнейшем Ломоносов действовал в том же духе, стараясь не пропускать заседание конференции, чтобы пользуясь своими комиссарскими полномочиями посильнее оскорбить или унизить ненавистных немцев. И достиг своего. Когда в конце октября Головин, Юсупов и Игнатьев распределяли ответственные академические посты по рекомендациям Нартова, Ломоносову не досталось ни одного. Профессора заявили ему отвод, что чрезвычайно разозлило адъюнкта. Он начал мстить. Часто нарочно приходил на конференцию на веселе, скандалил, ругался и угрожал побить академиков при первом же удобном случае. В ответ академики подали жалобу в следственную комиссию и перестали приглашать его на заседание. Бойкот еще больше раззадорил задорил Ломоносу. И тогда, 21 февраля 1743 года, профессора приняли решение не допускать хулигана на заседание до тех пор, пока следственная комиссия не рассмотрит их прошение о неуважительном отношении к конференции адъюнктов. В тот же день Михаил Васильевичу выпало самому пережить унижение. Дверь в зал конференции перед ним не отворилась, и он покинул дворец Прасковьи Федоровны ни с чем. 25 февраля россиянин вновь пришел, дабы не доводить дело до склоки, его долго уговаривали уйти, уговорили. 21 марта история повторилась. В тот день, чтобы как-то обнадежить отверженного, ему передали копию с указа Сената о сожжении книг с упоминанием Остермана, Берона и Миниха. Михаил Васильевич выждал три недели, и 11 апреля опять попытался проникнуть на заседание. Ввиду отсутствия решения комиссии, его просили повременить немного. Ломоносов пожаловался Нартову. Механик 13 апреля поинтересовался у конференции о причинах обструкции. 15 апреля академики удовлетворили просьбу Нартова. Увы, Андрей Константинович оказался бессилен помочь. Апрель 1743 года, похоже, стал самым тяжелым периодом в жизни русского гения. Три месяца адъюнкт третировал, грубил и оскорблял ученых иностранцев, полагая, что с засильем немцев в академии скоро будет покончено, а потому почитать сих господ уже нет нужды. И вот наступила расплата. Профессора не желают сотрудничать с хамом. Шумахера не сегодня-завтра оправдают. И что станет с ним?» обыкновенным мужиком, без влияния и связи. Кто захочет покровительствовать предателю и скандалисту? Никто. А посему больше не светит вчерашнему баловню судьбы Михаилу Васильеву, сыну Ломоносову, звание первого русского профессора, невзирая на очевидный талант и успехи в химии, физике и стихотворстве. Так? Или примерно так, судя по всему, оценивал свое удручающее положение весной 1743 года молодой адъюнкт, который с горя все чаще и чаще прикладывался к вину и водке у себя дома или в ближайшем трактире. 26 апреля он, как обычно, с утра поднял настроение кружкой другой спиртного, после чего побрел в сторону Невы. На набережной свернул налево к кунсткамере. Еще не пробило одиннадцати часов пополудни, когда Михайло поднялся через западное крыльцо на второй этаж здания Академии наук и вошел в малый зал конференции. В тот день заседания не было, поэтому никто не воспрепятствовал один кто. В зале скучал, прохаживаясь из угла в угол, сторож Федот Ламбус. В комнате слева — Отведенный под архив конференции, расположился за столом профессора астрономии Винсгейм, канцелеристы Йоганн Мессер и Йоганн Калау, не поздоровавшись ни с кем и не сняв шляпы, адъюнкт сделал, покачиваясь несколько шагов в сторону большого зала конференции, затем вдруг остановился, повернулся к открытой двери в архив, заметив за ней Винсгейма, усмехнулся. Ударил разок ладоши и тут же состроил кучш. О, видел! Но увлеченный делами профессор, наверное, не заметил жест адъюнкта. А канцелярист мессер благоразумно промолчал. Разочарованный Ломоносов зашагал дальше, в большой зал конференции. Оттуда ввалился в первую комнату географического департамента. Там, за столом у окна, с видом на Неву и Адмиралтейство, Рисовал географическую карту студент Александр Чадов. Его занятие прервал заплетающийся голос вошедшего Что это у вас там, который сидит в конференции? Что он, чванец, что он о себе думает? — Не господин ли профессор Винсгейм? — Да. — Он тебя обидел чем? Ответа студент не дождался. Ломоносов, грязно ругаясь, непонятно на кого, побродил немного по комнате, а потом вдруг кинулся в большой зал конференции. На второе появление Ломоносова в малом зале, через четверть часа после первого, в архиве обратили внимание, ибо его обитателей отвлек от работы забежавший к ним за парой диссертаций Адюм Геллер, закончивший в одиннадцать часов читать лекцию по логике и метафизике когда адъюнг взял в руки перо, чтобы расписаться за отданные ему специмены. В архив из малого зала конференции заглянул Ломоносов. Винсгейм приподнялся из-за стола, желая поприветствовать младшего коллегу, однако Ломоносов, сняв шляпу, неожиданно по-барски махнул рукой и молвил по-немецки «Садитесь, чего там? Что делаете?» Профессор возмутился. «Я и без вашего позволения сяду». А если вы бесчинствовать не перестанете, то можете искать способ, чтобы вывести вас вон. Пропустив мимо ушей угрозу, Адьюнк надел шляпу и поинтересовался. — Немного ли вы, господин профессор, берете на себя, отстраняя меня от конференции? — Я не отстранял вас, а только объявил по силе протокола определение всех профессоров. И тут Михайлову словно прорвало. Он высказал Винсгейму все, что думал о тех, кто изгнал его из конференции, называя членов собрания гунсфотами и ворами. Академик, выслушав потоки площадной брани, заявил, изрядно, я запишу и донесу в надлежащем месте. А затем повернулся к Геллерту и Мессеру. Каалау во время разговора ушел из комнаты в географический департамент. А вы, господа мои, будете всему свидетелем. «Да, да, пиши. Да я сам столько же, разумею, сколько профессор. Я природный русский, а вы...» Отведя душу и вдарив с размаху кулаком по столу, адъюнкт вновь устремился в географический департамент.